Дождь закончился к девяти часам. Город, напитанный влагой, выглядел так, словно только что поднялся с дна. Со всех сторон бежали ручьи, собираясь в один большой на центральной улице, устремленный наклоном в сторону старой части города, которая все еще хранила жизнь. Вода подняла всю грязь города, оставив ее лежать на улицах и портить и без того тяжелый воздух. К запахам сырого дерева, глины, нарциссов добавилась тухлая кислота, словно открыли лавку с порченным сыром. Город был окончательно брошен теми, кто все еще был в сознании и предпочел переезд, вместо того, чтобы уходить в добровольное цыганское рабство. Люди, способные здраво рассуждать, видели, как сильно менялись их друзья и соседи, посещавшие сеансы Баро. первое время они действительно выглядели лучше, особенно те, кто давно боролся с бессонницей. Но так было только в начале, затем стало заметно, что вне сеансов люди живут безвольно, удовлетворяя свои основные нужды. Все оставшееся время они просто сидели и смотрели в одну точку. Дошло даже до того, что лавочник Симус был нагло обчищен средь бела дня своим товарищем Филиппом, живущим по соседству. После линча Филипп зашел к ним в дом, на что Симус со своей женой никак не отреагировал. И постепенно, с нарастающей наглостью, шарил по их полкам и шкафам. Ничего ценного он не нашел. За него это сделали сами хозяева, когда собирали откупные для баро. Но все же он неплохо разжился за их счет. До верхов набив телегу их имуществом, Филипп зашел попрощаться. Пожав руку Симусу и похлопав его по плечу, он за все поблагодарил. На прощание поцеловав его жену, Филипп вышел из дома. Вслед он лишь услышал слабый голос Симуса. — Были рады видеть? «Заходи еще». «Непременно!» — рассмеялся Филипп и отправился к единственному мосту, ведущему прочь из этого города. Довольный своей выдумкой, он то и дело останавливался, чтобы разжиться чем-то еще за счет нерадивых соседей. Где-то вещь хорошая, где-то дорогой виски, а где-то часы на золотой цепочке. Все это могло пригодиться в ближайшем будущем, и хотя у Филиппа уже были не одни часы, он все же потерял счет времени». Тучи застилали небо, не давая сообразить, когда зашло солнце и взошла луна. Непрекращающийся дождь смыл все краски, оставив унылую серость. Добравшись до подъема на мост, Филипп увидел, что дорога превратилась в месиво. Однако все еще верил в ее надежность. Конь против своей воли тащил набитую телегу на мост. Колеса иногда выскакивали из колеи и тонули в грязи. Чтобы облегчить участь в свои кобылы, Филипп спрыгнул с телеги. Забрался повыше и потянул за вожжи коня. Пройдя половину пути, телега встала. Филипп со всей силы потянул возжи на себя. Грязь выскользнула из под ног, отчего он упал и покатился на спине вниз под мост. Он не бросил возжи, и когда до воды оставалось чуть больше фута, Филипп остановился. Под мостом бурлила вода и закручивалась от встречных течений. Филипп медленно подтягивался за возжи, поднимаясь все выше к безопасному месту. Проблема была в том, что и его конь, и его телега стояли на той же грязи, которая унесла его вниз. Каждый раз, когда Филипп подтягивался, телега соскальзывала к краю дороги, таща за собой коня. В очередной раз Филипп дернул поводья, и телега съехала ему навстречу, разбрасывая все награбленное барахло. Телега ударом отбросила Филиппа в сторону и скатилась в воронку. Упреши разорвалась, освободив коня от хомута. Филипп после удара поднялся и замер. Ему удалось устоять на грязи. Телегу крутило и затягивало под воду. вожи все еще были пристегнуты к коню, которому также удалось найти равновесие и медленно идти вдоль берега подальше от опасного участка. Конь был единственным спасением для Филиппа, который аккуратно продвигался в его сторону. Когда расстояние между ними сократилось, Филипп прыгнул в его сторону в надежде ухватиться за удило, но конь ответил ему ударом задних копыт в грудную клетку. Филипп отлетел в воду. Течение его подхватило и понесло к телеге. Грудь болела и не давала набрать воздуха. По какой-то причине его левая рука отказалась грести, а правая не справлялась с потоком. Филипп чувствовал, как течение закручивает его и тянет вниз, но он сопротивлялся и барахтался, проклиная все, на чем свет стоит. Усталость пришла быстро. Филипп решил немного передохнуть и закрыл глаза. Через мгновение вода утащила его на дно. И больше он не показывался. Конь продолжил идти вдоль берега. Лишь на мгновение, когда его хозяина поглотила воронка, он остановился и обернулся, а потом продолжил ход. Филипп был последним, кто ехал по этой дороге и пытался пересечь мост. Остальные были не так глупы и сделали это намного раньше, когда дождь только угрожал размыть подъездные пути. Остальные же приняли судьбу или отдали ее в чужие руки. Но были и те, кого на удивление напасть обходила стороной, причем без явных на то причин.